Глава 67. Облава. Наступало утро, но проснулись они, нет, набиравшегося сил рассвета. Их разбудило тревожное мерцание синих проблесковых маячков полицейских машин. Спать вдруг расхотелось. Не изговариваясь, они начали спешно одеваться. Кто-то громко и настойчиво забарабанил в дверь. Университетский городок отцеплен. Говорят, ищут террористов, сообщил им с порога Стан и друг Германа. Это не вы? Не мели ерунду. Всем приказано покинуть территорию кампуса, на выходе тщательно проверяют. Хреново, нас тут быть не должно. Извини, друг, похоже, у тебя будут неприятности. Может, принесет, отсидимся, этот корпус чистится пустым? Они последовательно обходят все, и у них собаки. Но ты же у нас местный, придумай что-нибудь, куда тут можно спрятаться, где ты отсиживаешься, когда выпиваешь в рабочее время? Обычно на чердаке. Но коли будут проверять все подряд, то и туда заглянут. Блин, он стукнул себя ладонью по полбу, у меня же там заначка, и выскочил из комнаты. Кого же они ищут? Завибрировал телефон Эльзы. Она приняла вызов, некоторое время молча слушала, а потом коротко ответила Герману. Нас. Герман, конечно, и сам догадался, но после такого категоричного утверждения никаких иллюзий не осталось. Он глубоко вздохнул. Не паниковать, дал он себе установку, нас наверняка схватят. «И что же? Не убьют же? По крайней мере, не сразу. Надо уничтожить улики. Зачем?» Так Эльза обратилась он к ней. «Когда нас задержат, то наверняка разлучат. Поэтому давай договоримся. Рассказываем всю правду. А про архив говорим, что видели, читали, взяли одну папку. И все. Остальное, наверное, сгорело. Мы не знаем. Окей?» Эльза следила за ним каким-то странным взглядом. «Но самое главное, давай договоримся, как найдем друг друга, когда это все закончится». Предлагаю устроить сообщение через арендодателю моей старой квартиры. Он, конечно, противный тип, но жадный. Договорились? Герман, ты мне доверяешь?» Прижимая телефон к груди, спросила Эльза. «Конечно». «Тогда делай, что я говорю и ни о чем не спрашивай, пообещай». «Ты меня пугаешь». «Ладно, обещаю, с кем ты разговариваешь». «Идем». На улице она сказала. «Мы должны двигаться в направлении восточного въезда». — Это туда, — кивнул Герман, — но посмотри, сколько там полиции. — Спокойно, не нервничаем, не привлекаем к себе внимания. Мы студенты, идем к выходу из кампуса, как приказано. Трое патрульных внимательными взглядами проводили парочку. — Вам туда, — сказал один из них, указывая в направлении южного выхода. Эльза покачала головой и ответила. — Нас ждут там, — и указала на восточный. — Пусть идут, там тоже проверка, — сказал второй патрульный. Может, задержим? Не суетись. Наша задача быть здесь и направить всех к пунктам проверки. Беглецы прошли дальше и не услышали окончания беседы. Возле них остановилась машина, и с задней двери на дорогу выскочила девушка в форме, следом за ней овчарка. Собака гавкнула беглецов, те шарахнулись в сторону. Проводница тут же отреагировала. «Стоять! Сумки на землю!» Беглецы подчинились. Эльза убрала телефон в карман и взяла Германа за руку. «Я боюсь собак». Герман ободряюще сжал ее ладонь и выступил чуть вперед, прикрываясь собой. «Проводница. Позволила овчарке обнюхать сумки, а потом и самих беглецов. Проходите». «Вон впереди по ходу движения стоит джип с тонированными стеклами и правительственным флажком. Нам туда». «В машину». «Не видишь? Задняя правая дверь приоткрыта». «Да». «Хорошо». Когда до автомобиля оставалось не более пяти шагов, приоткрытая дверца распахнулась. «Зарезайте!» — скомандовал голос изнутри. Эльза смело нырнула в салон. Герман осторожно последовал за ней. «Привет, па!» «Папа! Опять ты куда меня завела? Нет, я так не могу выпустить меня!» Герман пытался открыть заблокированную дверь. «Полиция! Помогите!» Он начал стучать кулаком по стеклу. «Герман, прошу тебя вымись. Я сейчас все объясню. Че тут объяснять, предательница?» «Может, его усыпить?» — спросил папин голос с переднего пассажирского сиденья. — Сами разберемся. — Имейте в виду стекла бронированные. — Ну что, отвезете меня в свою лабораторию, продолжите выкачивать мои мозги, вы маньяки, оба, ловко же ты меня. А я-то тоже хорош, повелся как пацан. — Успокойся, ты обещал мне доверять. — враг был, что обещал. — Папа нам поможет. — Как? Вывезет в растерненном, расслабленном виде нет уж. Лучше в тюрьму. Лучше пусть меня убьют в спецслужбы, хотя бы не искромсают. Чай. «Или кофе?» — спросил ни с того ни с сего папин голос. «Что? Вы завтракали?» «Какого?» «Мне кофе», — сказал Эльза, — «и какую-нибудь булочку, а тебе?» — повернулась она к Герману. «Меня тошнит. Тогда воды и вас не видеть и не слышать. Ну что, стоим, поехали. Или вы здесь меня резать начнете?» «Поторопитесь, пока волосы не отошли. И он звонко постучал себе ладонью по бритому темени. «Расслабься». Мы тут будем стоять, пока цепление не снимут час, два или три. Наберитесь терпения. Оба. А потом... А потом я вас выпущу и отвезу, куда пожелаете. Я вам не верю. Я тебе тоже не очень-то. Кстати, ты собираешься жениться на моей дочери? Собирался. Это правильно. Герман промолчал. На свадьбу меня, конечно, не планировали пригласить. — Ясно. А я тут приданную и кое-какое приготовила. Вот посмотрите, он протянул нам большой бумажный пакет. Герман отстранился от подарка, как мешка с гадюками, а Эльза приняла и заглянула внутрь. Потом запустила туда обе руки и занялась содержимым. — Спасибо, папочка! И -и -и -и — радостно завязала она и аж ножками засучила от восторга. Герман призвительно хмыкнул. — А это тебе? — Нет. — Да ты посмотри сначала. — Все равно нет, все Нет. Герман демонстративно отвернулся и устал с темное окно, скрестив руки на груди. «Зря. Это твой аргентинский паспорт, и теперь Дон Диего де Левега, А я...» — она провелась в пакете. «Я Донна Элиза. Мы что, брат и сестра по документам?» «Сестра была бы Донья», — буркнул Герман. «Поздравляю вас, дети мои. Теперь вы муж и жена. Аминь». «Охренеть!» «А что, так можно было?» Я просто опустил некоторые формальности. «А если бы я отказался жениться?» — понятился Герман. Тогда на стол и лоботомия. Шучу, конечно. Не смешно. Папа, как же ты это устроил и нас предупредил и документы, и эта машина? Да так, связи. В отличие от вас, молодежь, я давно и основательно подвелся к переходу на нелегальное положение. У меня есть и счета в разных банках, и запас паспортов. Были документы и для тебя, Эльза. Вот, на тебя, житек, я не рассчитывал. Пришлось решать проблему по ходу дела. К счастью, кое-кто был мне сильно должен. Потихоньку шантажируйте заказчиков клиники. Наоборот. Это как же? Вы все равно не поверите, — голос папы умолк, а потом, как бы решившись, продолжил. Мне удалось спасти пару-тройку пациентов. М -м? По документам они умерли и кремированы, а по факту я их маленько, по-настоящему подлечил и тайно вывез из клиники. То есть вы партизан, типа в сопротивлении состояли? Не верю. — Ваше право, не настаиваю, — пожал плечами Фишер. Но я не всегда был хирургом, в основном я нейробиолог. — Гениальный нейробиолог, — уточнила Эльза. — Но это только мы с тобой так считаем, скромно», — скромно сказал Фишер. — После того, что вы хотели сделать со мной, вы для меня навсегда маньяк и садист. Что касается наших с тобой отношений, сынок, тебя я тоже предполагал спасти, сымитировал твой переход в растительное состояние. «Ну — Ну-ну, — иронично поддакнул Герман, — папа. Если бы я изобразил, что ты просто умер, то тебе бы сделали вскрытие в тот же день. Тем бы дело и закончилось. А вот в качестве живого безмозглого овоща ты мог бы отлежаться в безопасности некоторое время. И зачем бы я себе был нужен без мозгов? Или вы собирались их мне потом назад закачать? Прям Гудвин, великий и ужасный. Да не собирался я забирать твои мозги, тоже мне ценность. Это была легенда, прикрытие. Так и поделились бы со мной своей легендой хоть намеком, я ведь мог умереть от страха. И что, ты бы сумел сыграть на камеру настоящий ужас? Ты и так-то, на мой взгляд, вел себя излишне храбро. Пришлось даже картинку на стену вешать, помнишь? Хотите реабилитироваться, загладить вину, не выйдет. Герман впервые жизни открыто в глаза обвинял человека. Даже если это правда и про меня, и про спасенных пациентов, в на наших руках слишком много крови. «А сколько будешь готов пролить ты, оберегая собственную дочь? Впрочем, пусть будет так». И после небольшой паузы добавил. «Тебе много ночей предстоит переспать с тем, что ты уже знаешь, чтобы понять и судить. Мы... Я теперь должник перед вами. Если бы вас схватили, я бы никогда не увидел своего внука. Или внучку. Это даже лучше. Все, о чем я прошу возможность общения с внучкой. Или внуком. Точно». «Прошу не исчезайте из моей жизни и не вычеркивайте меня из своей». «Конечно, па!» — искренне воскликнула Эльза. Герман сурово промолчал. «Спасибо. Похоже, полицейская операция заканчивается». «Давайте расстанемся здесь», — предложил Герман. «Хорошо, как скажешь», — согласился Фишер, а потом, обернувшись к дочери, сказал. «Эльза, у тебя есть мой номер телефона. Звонить на него безопасно». «Свяжемся, когда все уляжется». «Хорошо, живите смело. Отпечатка ваших пальцев нет ни в одной картотеке мира. ДНК тоже. Что это остерегаться программы распознавания лиц и биометрии глаз? Ну, тут уж вы сами». «Спасибо, па. Денег я вам много не дам. Вот если бы архив был у вас, надеюсь, вы его надежно спрятали». «Архив сгорел, в новостях объявляли. Запрестовали они хором». «Ну-ну, сгорел так сгорел. И чего это вы такой покладистый нынче?» Кишер протянул на прощание руку Герману, и тот, поглядев ему в глаза, ответил рукопожатием. «Тогда, когда мы с вами разговаривали на набережной, когда вы были рыбаком...» «Что?» «Это были ваши слова или текст автора сценария?» «Какая разница, кто придумал и кто озвучил текст? Важно, как ты его понял». «И все же я спрошу. Я сразился с богами?» «Ты познал этот мир, как он есть. Ты понял и победил себя. Ты стал изгоем» так что все как обещано. Правда, в плане не было девушки. Считай, что ты победил, и тебе достался приз. Или тебе просто повезло. Береги ее. А того мозгляка, которым ты был, когда мы встретились на набережной, я бы и секунды не потерпел рядом со своей дочерью. Куда вы теперь? Кормить голубей. Давай съедем, наконец, из этой общаги в приличное место, в гостиницу, например. Мы солидные люди и законные супруги. Я бы даже дальше пошла. Давай город сменим. Во-первых, тебя здесь могут узнать. А во-вторых... Во-вторых, у нас не было медового месяца. Нам одного чемодана хватит он, останавливаясь перед Руиспетлистиной магазина. Лучше два. Я хочу купить и купальник. Я давно себе ничего не покупала. развернул ее в сторону торгового центра Эльза. Мысль. Нет что-то более мимолетное, — пометнуло в голове Германа. Он оглянулся. Витрина? Нет, не она. Отражение? Вот что смутило его. Герман пригляделся. Они с Эльзой. Конечно же, это они. Как же странно пыльное стекло искажает реальность.